«Скоро ли, черт возьми, нам подадут эти проклятые сальники!» — крикнул громовым голосом старый гладиатор, лицо и грудь которого были покрыты шрамами. «Бьюсь об заклад на сестерции, что Лувений принес хозяйке со сквелинского поля кусок человеческого мяса, оставшийся от воронов, и она сдавривает им свои клетки!» — воскликнул в свою очередь сидевший возле гладиатора нищий, притворявшийся калекой. Гнусная шутка его вызвала громкий хохот окружающих, но не пришлась по вкусу лувению. Это был толстый, приземистый, бородатый могильщик с красным грубым лицом, усеянным прыщами и не выражавшим ничего, кроме тупого равнодушия. «Как честный могильщик, прошу тебя, лутация, найди возможность положить в клетки веления, — так звали нищего, — «Кусок того бычачьего мяса, которое он привязывает к своей груди, чтобы показать, будто она покрыта язвами, и обмануть добросердечных граждан». Вызвала хохот и эта шутка. «Если бы Юпитер не был трусом и не предпочитал дрыхнуть, то он должен был бы испепелить своими громами эту бездонную пропасть грязи, носящую ими лувения. с черным скиптором Плутона, я так изобью кулаками твою безобразную морду, что ты у меня запросишь пощады!» — в бешенстве закричал могильщик, вскочив с места. То же самое сделал и Вилень, сжимая кулаки и крича. «Попробуй хвосту! Ну-ка, подойди! Я тебя отправлю к хорону Не пожалею и монеты, чтобы всадить тебе ее в волчьи зубы для платы за переправу!» «Замолчите, старые адры заорал Гай Тавривий. колоссальный атлет из цирка, собиравшийся играть в кости. «Замолчите или клянусь богами, я схвачу вас обоих и так стукну головами, что размозжу вам черепа!» К счастью, Лутация и негритянка Азур поставили в эту минуту на столы два огромных блюда с дымящимися сальниками, на которые жадностью набросились две многочисленные группы присутствующих. Между этими счастливцами тотчас же воцарилось молчание — так как все пожирали сальники, находя их превосходными. Тем временем в других группах, среди стука бросаемых костей и площадных ругательств, велись разговоры о главном событии дня — о борьбе гладиаторов в цирке. Люди свободные, которым удалось быть на этом зрелище, рассказывали о нем чудеса тем, которые, находясь в рабском состоянии, не имели права присутствовать в цирке. И все превозносили до небес храбрость и силу Спартака. Между тем, проворная лутация принесла кровянку остальным посетителям, и на некоторое время всякие разговоры прекратились. Первым прервал молчание старый гладиатор. «Я двадцать два года сражался на аренах», — вскричал он, — «и не свою шкуру, хотя заштопанный перештопанной, что уже одно должно дать вам понятие о моем искусстве и храбрости». Но такого искусного фехтовальщика и такого силача, как этот непобедимый Спартак, я еще не видывал. Будь он римлянин, — добавил с покровительственным видом атлет Тавривий, — природный римлянин, он был бы вполне героем. — А Жаль, что он варвар, — с пренебрежением заметил Эмилий Варин, красивый двадцатилетний юноша, лицо которого носило уже явные следы разврата и преждевременной старости. «А все-таки, скажу я вам, он счастливчик, Спартак!» — вмешался старый африканский легионер с широким шрамом на лбу и хромой от раны в ногу. «Дезертир! А получил свободу! Видно ли это когда-нибудь?» «Надо полагать, что Сула находился в наилучшем расположении духа, если оказал такую милость!» «Можно себе представить, как обозлился ланиста Циан!» — заметил старый гладиатор. «Хе! Он кричит теперь, что его ограбили, зарезали!» «А ведь ему щедро заплатили за его товар». «Но и товар, надо признаться, хороший». «Не спорю, но ведь и 220 тысяч сестерцей деньги хорошие». «Еще вы, черт возьми!» «Клянусь Геркулесом!» — вскричал атлет. «Достанься они мне, я доставил бы себе все наслаждения, какие можно добыть за деньги». «Ты? А мы, думаешь, не сумели бы пристроить их как следует?» «Все умеют тратить деньги, не все только умеют наживать их». «Уж не хочешь ли ты сказать, что сули достались с трудом его богатства?» тон он добыл от женщины, от Никополи». «Да, она была уже не молода, когда влюбилась в него, а он был еще молод и хотя не красавец, но все же не такой безобразный, как теперь». «Умирая, она завещала ему все свои богатства». «Во времена своей первой молодости он был далеко не богат», — прибавил атлет. Я знаю гражданина, в доме которого он жил много лет на нахлебником, платя за это по 3000 тысячи сестерций в год. А потом, во время войны с Митридатом и после взятия Афин, он захватил себе львиную часть добычи. А про скрипции... Кто же поверит, что богатство 18 консулов, сотни преторов, 60 дилов и квесторов, 300 сенаторов, 1600 всадников и тысяч граждан, зарезанных по его повелению, что все эти богатства поступили полностью в казну, а на его личную долю не перепало ничего? Хотелось бы мне иметь хоть частичку того, что досталось на его долю от проскрипций. И все же, заметил Эмиливарин, получивший в юности образование и расположенный в этот вечер философствовать. Все же этот человек, сделавшийся из бедняка богачом из ничтожества владыкой Рима, которому римский народ воздвиг золотую статую с надписью «Корнелию Сулли, счастливому императору», страдает болезнью, против которой бессильны все лекарства и все его золото. Размышление это произвело впечатление на всех присутствующих, и все грустно воскликнули «Правда! Правда!» «По делом ему, этому лютому зверю в человеческом образе!» вскричал хромой легионер, который в качестве ветерана африканских войн поклонял с памяти Гая Мария. «Это ему отплата за кровь шести тысяч сомнитов, которые сдались ему под условием пощады жизни и которых он велел потом всех перебить из луков в цирке!» Когда от раздирающих криков этих несчастных все сенаторы, собравшиеся в куре и гостилии, в ужасе вскочили с мест, этот зверь, сула имел жестокость хладнокровно сказать «Не обращайте внимания на эти крики, почтенные отцы! Это наказывают преступников по моему приказанию! Продолжайте ваши прение!» А бойня в Принэнсте, где он велел перебить все население в 12 тысяч человек, не разбирая пола и возраста, «А Сульмонос, Палета, Терни, Флоренция!» «Все эти богатые итальянские города, которые он велел сравнять с землей за то, что их жители держали сторону Мария!» «Эй, вы! Молодцы!» — крикнула Лутация со своего места, где она укладывала на сковороду заячье мясо, собираясь его жарить. «Не как вы броните диктатора Суллу Счастливого? Предупреждаю вас, чтобы вы держали язык за зубами! Я не хочу, чтобы в моей таверне поносили величайшего из римских граждан!» «Ишь, проклятая Кривуля!» «Тоже сулянка», — заметил старый легионер. «Слушай, Меций!» — крикнул ему могильщик. «Прошу отзываться почтительнее о нашей милой лутации!» «О, клянусь щитом белона еще не видно, чтобы могильщик учил африканского ветерана!» Дело грозило перейти в новую ссору, если бы в эту минуту с улицы не донесся визгливый хор женских голосов, имевший претензию быть пением. «Это и Вения, заметили некоторые из присутствующих. «И Луцирия! И Диана!» Все глаза обратились к двери, в которую вошли, немного погодя, визжая и подплясывая, пять женщин в приподнятых платьях с раскрашенными лицами и голыми плечами. Их встретили шумными приветствиями и криками, на которые они со смехом отвечали грязными шутками. «Мы не станем описывать сцен, вызванных появлением этих несчастных!» Заметим только, что Лутаца и черная рабыня ее принялись усердно накрывать стол в другой комнате и готовить ужин, который, судя по приготовлениям, обещал быть великолепным. «Кого ты ждешь сегодня? Кто будет есть твоих жареных кошек под видом зайцев?» — спросил Еленей. «Не ждешь ли ты ужина Марка Краса или Помпея Великого?» Среди хохты и шуток на пороге появилась колоссальная и мощная фигура мужчины, которого, несмотря на его седые волосы, можно было еще назвать красавцем. А — -а -а, Трибоний! Приветствуем, Трибоний! Добро пожаловать, Трибоний! Хором воскликнуло много голосов.